«Флаутиста Либико». Она ела пирожное с малиной, когда услышала мой вопрос, поэтому отвечала с набитым ртом. Она вечно что-нибудь ела, пока мы жили у бабки. Даже стыдно за нее было. В моей матери жил какой-то гудящий голод. За столом она накладывала огромные порции на тарелку, словно боялась, что у нее отнимут. А вот пить при бабке побаивалась и отхлебывала из бокала аккуратно, потупив глаза. В тот день, когда вопрос был задан, повар принес поднос с пирожными на южную террасу, и тут же слетелись на малину, покинув ивовое дерево, откуда весь день слышался их настороженный звон: Где живет мой отец? Мне пришлось пойти за ней в гостиную, потому что, увидев меня, мать поморщилась, встала и удалилась. Бабка сказала, ты все знаешь. Почему мы никогда не говорим о нем? С какой стати нам о нем говорить? Она застыла с пирожным в руках. Рот у нее был вымазан красным. «Меньше ее слушай, она полоумная». «Сама ты полоумная». «Быстро ты забываешь обиды». Мать усмехнулась и ткнула пальцем в старинную карту, занимавшую в гостиной часть стены. «Вот здесь живет твой отец, и я буду только рада, если ты к нему уедешь. Даром, что ли, вы с ним на одно лицо?» На карте осталось пятнышко от малинового крема так что отыскать след от пальца было несложно. Стоило матери выйти, как карта стала для меня важнее всего, что было в доме. Город, в который ткнулся палец матери, назывался именно так, как должен называться город, забитый пиратами, будто арбузными семечками. Картахена де Индиес. Именно в таком городе должен жить мой отец, который со мной на одно лицо. Искатель кладов. Рабовладелец с кнутом. Или нет. Открыватель золотой жилы. Мать велела мне собирать свои вещи и удалилась, паковать чемоданы. А мне хотелось только одного. Сидеть на полу и смотреть на зеленый лоскут, окруженный названиями, словно выпавшими из зачитанной книги про морских разбойников. Паланегра, Мамональ и Пасакабальюс. Про обиды она правильно заметила. За два дня до этого меня поставили в угол практически ни за что. Мне захотелось сделать секрет в парке. И для этого отыскалось все, что нужно кроме самого секрета. Стекло, кусок серебряной фольги и сухой кузнечик, найденный между рамами в конюшне. Секретом стало на ожерелье. Для него пришлось вырыть яму в цветочной клумбе. Земля была рыхлая и одуреюще пахла гнилью. Кузнечик лежал в жемчужном гробу, будто полководец, и смотрел в небо. К вечеру бабка хватилась ожерелья и принялась расспрашивать мать. Вернее, она прямо так и сказала. «У нас в доме до твоего приезда никогда не пропадали украшения». Мать вдруг ужасно закричала. Бабка тоже повысила голос. Они кричали друг на друга за стеной, а мне некуда было уйти. Двери детской открывались в библиотеку, а они ругались именно там. Потом мы с детской сделали винный клуб. Там до сих пор сохранились зарубки моего роста на двери, а на столе видны царапины от деревянных солдатиков. Солдатиков выточил коню Хлидию. Мы с ним катались в парке. Вернее, он катался, а мне пришлось сидеть на луке седла, прижимаясь к его животу. Зато мне выдали детскую форму, оставшуюся от моего отца. Высокие блестящие сапоги и твидовый жакейский картуз. В тот день, когда мать и бабка поссорились, мне удалось обнаружить чулан с окном, выходящим на пожарную лестницу. Мне позарез нужно было куда-то залезть потому что голоса за стеной сводили меня с ума. Что касается секрета, то пришлось его разорить. Когда мать сказала, что больше ноги нашей в этом доме не будет, мне стало не по себе и захотелось во всем признаться. Но мать не стала слушать. Она хлопнула дверью и отправилась к себе, громко стуча своими дешевыми сабу по бабкиным полам, которые были, как говорила горничная, «досточка к досточке, хоть в шахматы играй». Выкапывать секрет обратно было непросто. Дерн на клумбе мгновенно заживил выдранные края, и яма со стеклышком словно растворилась. В сумерках клумбы казались одинаковыми, и мне никак не удавалось вспомнить, слева или справа от часовни был закопан мой кузнечик. Но потом удалось, и ожерелье было очищено от земли рукавом рубашки и возвращено на комод. Мне казалось, что стоит обнаружиться потери, как в доме снова станет тихо. Но вечером бабка рассердилась еще крепче и назвала мать английской потаскухой. Пришлось признаться, чтобы очистить мать от подозрений. Меня отвели за ухо в детскую и поставили в угол на колени. Казалось, чего бы еще. Но странное дело, обе женщины смотрели на меня с недовольством. Похоже было, что они предпочли бы продолжать. А теперь, когда причину ссоры вытянули прямо у них из-под носа, Они не знали, куда девать все то, что хотели высказать друг другу. Все это произошло в воскресенье, а во вторник мы уже сидели в такси, заваленном нашими паршивыми чемоданами. Стефания вышла проводить нас к воротам поместья, чтобы слуги не сплетничали о раздоре. Она куталась в меховую шубку, хотя день был солнечным, и мать сказала сквозь зубы, «Чтоб ты в пожаре согрелась, старая зябнущая сука!» Она сказала это по-английски, и шофер ничего не понял. Но лицо у матери было таким злым, что он невольно скосил глаза на Мадонну, висевшую на зеркальце. У всех шоферов в этих краях на зеркальце висит Мадонна. Иногда стеклянная, иногда из папье-маше. У всех пекарей на окне будет стоять святой эуфизий. Еще бывает картомер на стене, где Италия времен морских республик похожа на разноцветный заплатанный валенок. «Не знаю, что стало с той картой, что висело на стене в гостиной Стефании. Но в деревне мне попадали штук шесть, не меньше точно таких же, в самых неожиданных местах. Каждый раз я ищу на них красное пятнышко».